Лапки-тяпки Оська был сражен моим позором. Оська решил сам помериться силами с непобедимым комиссаром. — А в лапки-тяпки вы умеете играть? — спросил Оська. — Это как же в лапки-тяпки? — удивился комиссар. — А вот так, — проговорил Оська, снова устраиваясь на колени к Чебарькову. — Вот вы...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 Комиссар на этот раз ловко убрал руку в последний момент. «То-то, — сказал Чебарьков, — чрезвычайно довольны. — Ну а теперь клади свою пятишку».